Аня решила, что добьется пропуска в королевство этой одинокой души и найдет там дружбу, которой эта душа могла бы одарить с такой удивительной щедростью, если бы не жестокие путы, наложенные не по ее вине. «И обратите внимание еще вот на что Аня душенька», — добавила мисс Корнелия, еще не до конца излившая свои чувства. Вы не должны думать, будто Лесли неверующая из-за того, что она почти не бывает в церкви, или того хуже, будто она методистка. Она, разумеется, не может взять Дика с собой в церковь. Донн и в лучшие это свои годы не так уж часто обременял церковь своим присутствием. Но вы, Аня, душенька, просто всегда помните, что в душе она настоящая ревностная пресвитерианка. Глава Двенадцатое. Лесли заходит в гости. Лесли зашла в дом мечты морозным октябрьским вечером, когда подсвеченный луной легкий туман висел над гаванью и велся серебряными лентами по узким долинам, впадающих в море ручьев. Судя по выражению ее лица, она пожалела о том, что пришла, Когда в ответ на ее стук дверь открыл Гилберт, но следом за ним подоспела Аня, налетела на нее и втащила в дом. — Я так рада, что вы выбрали для своего визита сегодняшний вечер! — весело сказала она. — Я приготовила кучу отличных молочных конфет, и нам нужен кто-нибудь, кто помог бы их съесть, вот здесь, у огня, пока мы будем рассказывать друг другу всякие истории. Может быть, капитан Джим тоже заглянет на огонек. Сегодня его вечер. — Капитана Джима нет дома, — сказала Лесли. — Он... он заставил меня прийти сюда, — добавила она не без вызова. — Непременно поблагодарю его за то, когда мы с ним увидимся, — улыбнулась Аня, придвигая поближе к огню мягкие кресла. «О, я не говорю, будто я не хотела прийти», — возразила Лесли, слегка вспыхнув. «Я... я собиралась зайти, но мне не всегда легко выбраться в гости». «Конечно, вам должно быть трудно оставить мистера Мура одного», — сказала она таким тоном, будто это было нечто само собой разумеющееся. Она заранее решила, что лучше всего упомянуть о состоянии дикомура, вскользь, как об общеизвестном факте, и не придавать ненужной болезненности этой теме, избегая ее. Она оказалась права. Сковность Лесли вдруг исчезла. Очевидно, она уже задавалась вопросом, что известно Ане об обстоятельствах ее жизни, и испытала облегчение, поняв, что никакие объяснения не потребуются. Она позволила забрать ее шляпу и жакет, и расположилась по девичьей ловко и уютно в большом кресле возле Магога. Одета она была красиво и аккуратно, с привычным ярким штрихом в наряде, алым цветком герани, приколотым к платью возле ее белой шейки. В теплом свете пламени ее роскошные волосы блестели, точно литое золото, а голубые цвета морской волны глаза были полны мягкого смеха, И манящей прелести. В эти минуты, под воздействием атмосферы маленького дома мечты, она опять стала девушкой, беспечно забывшей о прошлом. Все вокруг нее было проникнуто духом любви, которая прежде не раз освещала этот домик своим присутствием. С обеих сторон сидели дружески расположенные к ней здоровые и счастливые молодые люди ее возраста, и она почувствовала магию своего окружения и поддалась ей. Едва ли мисс Корнелия и капитан Джим смогли бы узнать ее в этот вечер. они тоже с трудом верились в то, что перед ней та холодная, равнодушная женщина, которую она встретила на берегу. Теперь это была очень живая девушка, которая говорила и слушала со всей страстью и души и как жадно смотрела она на книжные шкафы, стоявшие в простенках между окнами. «Наша библиотека не слишком велика», — заметила Аня, — «но каждая книга в ней — настоящий друг. Мы собирали эти книги в течение нескольких лет и никогда не покупали ни одной, не прочтя ее заранее, чтобы убедиться, что она принадлежит к племени знающих Иосифа». Лесли засмеялась. Ее красивый смех, казалось бы, сродни всему веселью, звуки которого повторяло эхо в стенах этого домика в минувшие годы. — У меня есть несколько отцовских книг. — Не очень много, — сказала она. Я перечитывала их, пока не выучила почти наизусть. Мне редко удается раздобыть новую книгу. Правда, в Глене есть библиотека. И она выдает книги на дом, но я думаю, что комитет, который выбирал книги для нее, не знает, какие из них принадлежат к племени знающих Иосифа, а может быть, их это просто не интересует. Книги, которые нравились мне по-настоящему, попадались так редко, что я перестала ходить в эту библиотеку. «Надеюсь, вы будете смотреть на наши книжные полки, как на свои собственные», — сказала Аня. «Мы от всей души приглашаем вас брать любые книги, стоящие на них». «Вы ставите передо мной роскошные угощения», — радостно улыбнулась Лесли. Затем, когда часы пробили десять, она с неохотой встала. «Мне пора. Я и не знала, что так поздно. Капитан Джим всегда говорит» что посидеть часок не займет много времени. Но я просидела два, и до чего же большое удовольствие они мне доставили, — добавила она искренне. «Приходите почаще», — сказали Аня и Гилберт. Они тоже поднялись с кресел, и теперь стояли бок о бок в свете жаркого пламени камина. Лесли смотрела на них, молодых, полных надежд, счастливых олицетворение всего того, чего ей так не хватало, и всегда будет не хватать. Ее глаза потускнели, лицо омрачилось. Оживленная девушка исчезла. На ее месте была печальная, обманутая жизнью женщина, которая ответила на их приглашение почти холодно и ушла с вызывающей жалость поспешностью. Аня провожала взглядом стройный силуэт, пока он не исчез среди теней промозглого туманного вечера, а затем медленно обернулась к свету и теплу своего пылающего очага. Она прелестна, правда, Гилберт? Ее волосы зачаровывают меня. Мисс Карнелия говорит, что они достают почти до земли. У Руби Джиллис были красивые волосы, но у Лесли они живые. Каждая прядь — живое золото. «Да, она очень красива», — подхватил Гилберт с такой готовностью, что Аня захотелась, чтобы его восторг был чуточку менее пылким. «Гилберт, мои волосы нравились бы тебе больше, если бы они были такими, как у Лесли», — спросила она печально. «Ни за что на свете я не согласился бы, чтобы твои волосы вдруг стали не такими, какие они есть», — заверил Гилберт, сопровождая свои слова одним или двумя убедительными доказательствами. «Ты не была бы Аней, если бы у тебя были золотистые волосы или любого другого цвета, кроме... рыжего», — закончила за него Аня с мрачным удовлетворением. «Да, рыжего», чтобы придать удивительную теплоту этой молочно-белой коже и этим сияющим глазам. «Золотистые волосы совсем не подошли бы вам, королева Анна, моя королева Анна, королева моего сердца, жизни и дома!» «Тогда ты можешь восхищаться волосами Лесли, сколько хочешь», — великодушно разрешила Аня.